Глава 20. Анна. Ну и рожа у тебя, Шарапов. В смысле, такое у Адриана сделалось лицо, когда ему вместо тайн мироздания выдали кучу некроманских смайликов и тех заданий. Хмм. Я действительно искренне пожалела об отсутствии фотоаппарата. Впрочем, потом, как будет время и возможность, по памяти зарисую. Марташу покажу. Должны же у него быть в этой жизни какие-то радости. Кстати, я тоже успела про себя порадоваться тому, что в качестве учебных пособий местная обучающая система выдаёт материальные иллюзии. Практика отличная, но если бы они каждый раз, как понадобится закрепить навык, резали или травили кого-то из парней, думаю, надолго бы пособий не хватило. А так и трупы анатомированы, и студенты целы. Лепота. А вторая хорошая новость это то, что брюнетистую неприкосновенность вполне можно обойти с целью причинить ему пользу. Я вообще едва не разулыбалась, как последняя каракула, когда это предположение подтвердилось. Это я вам, как патологоанатом, скажу. Причинять пользу человеку можно всяко -разно разнообразно и очень интенсивно. Сладкие мечты удалось отодвинуть на задний план с некоторым трудом. И я принялась тормошить своего будущего добровольного пациента. Эй, не спи. Пошли букварь искать. Надеюсь, у вас слоговое письмо, а не иероглифическое, и не это. Короче, пошли. Букваря тут нет, огрызнулся он. Могу атлас найти, анатомический, там картинок много. Это само собой, воодушевилась я. Анатомический атлас всегда пригодится, а насчёт букваря я не была бы так уверена. В худшем случае напишешь мне алфавит от руки и будешь озвучивать буквы. Да щас, непримиримо фыркнул Адриан, «Говорящую азбуку нашла". Он подскочил и чуть ли не в припрыжку помчался к стеллажам, где и скрылся. Только изредка доносилось сердитое бормотание откуда-то из недр книжного лабиринта. Минут через пять гордый брюнет вернулся с добычей. Вот. Атлас Он потряс у меня перед носом здоровенной яркой книжищей альбомного формата с завлекательным препарированным телом в переплетении уже знакомых цветных ниточек на обложке. И вот. Теперь передо мной покрутили толстой серой книжечкой самого скучного вида. Справочник некроцелителя. Он мне три раза под ноги упал, настойчивый гад. Умничка, похвалила я добытчика, стараясь не ржать. Я всё понимаю, тебе очень хочется читать мне вслух и всё время находиться рядом со мной. Поэтому простым путём мы не пойдём, но зато узнаем друг друга поближе. Адриан посмотрел на меня с мрачной обречённостью и цветисто выругался, поминая Танатоса во всех позах. Угу, согласна. Я отобрала у него атлас и с интересом изучала обложку. Но читать тебе придётся учить меня самому. Вряд ли этот ваш Танатос не зайдёт. Ещё пару заковыристых рулат спустя Брюнет всё же окончательно смирился с судьбой учительницы первая моя и потащил меня вместе с книжками к столу у окна. Туда же, повинуясь небрежному жесту, сами собой приковыляли два мягких кресла в порчёвой обивке. В одно он рухнул сам, в другое запихал меня. Смотри сюда. Это буква вый. Ткнул он в раскрытую книгу и скорчил такую рожу, что будь я буквой, слиняла бы со страницы но и не буква, поэтому бестрепетно его притормозила. Погоди, надо всё по порядку. Я огляделась в поисках письменных принадлежностей. Пачка чистой бумаги нашлась довольно быстро в бюро у соседнего окна. Там же в углублении под откидной столешницей обнаружились палочки, внешне очень похожие на заточенные карандаши. Я почеркала острым кончиком по бумаге: "Рисует чётко и легко. Отлично. Вот теперь поехали". Говори букву, показывай, я зарисую и напишу себе транскрипцию. Бурча, ругаясь, Йорзе, Адриан всё же выдал мне алфавит и его слоговое сочетание. Ничего особо заумного, правила фонетики почти совпадали, а исключения можно выучить. На то, как я пишу возле каждого нового символа в скобочках русскую букву или сочетание, Брюнет смотрел краем глаза, вроде как очень надо. Но было заметно, что любопытствует, так что я не вредничала и комментировала свои действия вслух. Примерно часа через два, после удовлетворительно прочитанного по слогам и без шпаргалки кости туловища» я шумно выдохнула и резюмировала: "Хорошего понемножку. Не пора ли нам пора в смысле пожрать. Иногда ты такая умная, прям вся в меня, но пока ещё без столыч" Заржал успокоившийся к концу урока брюнет. Ладно, пошли. А книжку с полки он всё равно упёр какую-то, причём с таким видом, словно его за это минимум выпарют, и надо шифроваться из последних сил, чтобы не поймали за столь недостойным занятием. Марташ. Когда передо мной захлопнулись двери библиотеки, я сначала решил, что это Адриан так пошутил. Плоско и неоригинально. Но когда я пару раз подёргал за ручку, а потом обернулся в поисках чего-нибудь тяжёлого, то встретился взглядом с уже какое-то время наблюдавшим за мной призраком. В замке тёмного короля в библиотеке нет знаний для тебя, но замок почуял знакомую кровь, и тайные двери открыть тебе готов. Я сначала поперхнулся от неожиданности, поэтому смог лишь выдавить: "И на этом спасибо". А потом принялся гулять по замку, сверяясь с планом и мысленно прикидывая: вот тут была столовая, очень правильно расположена прямо рядом с библиотекой, и две ванных комнаты рядом тоже правильно. Раковины старинные, туалеты тоже. Вода в краны не поступает. Придётся гидроартефника вызывать. Да и со светом тут очень сложно. кое-где до сих пор работает, а где-то надо бы заменить. Так что и перикртеник не помешает. Опять же, прямо из столовой я проверил наличие ментальной связи и тихо выматерился. Не ловит, зараза. К счастью, едва я вышел из замка, сразу на крыльце мобилу просто затрясло от сообщений о пропущенных вызовах. Первым делом отчитался самому вышестоящему начальству, обрадовал отсутствием связи в замке, затребовал себе связиста. Пообещали прислать местного как можно скорее. Закончив разговор, резко развернулся и за одним из деревьев успел разглядеть парочку наблюдателей. Да натос их всех побери. Конечно же, теперь мы под постоянным присмотром, и отрываться от слежки чревато». Пока ждал связиста, созвонился с генералом, выслушал всё, что он обо мне думает, и что о карьерном росте и хорошем отношении могу теперь забыть. Ожидаемо, но всё равно неприятно. Напоследок решил выслушать и своего непосредственного начальника. Здесь меня поджидал сюрприз. Мне пожелали удачно разобраться с семейными проблемами и не забывать о своих непосредственных обязанностях, которые никто, кроме меня, выполнять не будет. Ну, своеобразный такой намёк на то, что моя работа никуда не исчезла, а значит, мне есть куда возвращаться. До старости в заместителях. Не лучше учись с моими-то запросами, но при отсутствии альтернативного выбора уже приятно. А потом глядишь, генерал пойдёт на пенсию, начальник на повышение, убедившись, что не окажусь на улице, если выживу. Я даже усмехнулся про себя. Ключевое, конечно, если выживу, но надо надеяться на лучшее. Придумаем что-нибудь. Родители только жалко, если не придумаем. Но оставить Адриана разбираться с семейными проблемами в одиночку я не смог. Да и не разобрался бы он, взяли же. А если бы я не полез документы править, пристрелили бы во время задержания за попытку оказать сопротивление и его, и Агнес. С другой стороны, начальник императорской охраны как-то уж слишком легко мне поверил. Нет, я доказательства хорошие привёл, и ментально от меня шарахала верой в свою правоту, но всё равно странно. Может, они уже сами до проклятия додумались? Тогда почему хотели убить Адриана и Агнес? Или у них ещё один потомок на примете есть? Тогда как они будут из него растить мага смерти? Подозрительно. Надо бы потом со всем этим попробовать разобраться. А сейчас у меня более простые бытовые задачи. Во-первых, наконец-то объявился связист и был отправлен после знакомства с призраком под его присмотром прокладывать ментальный кабель прямо внутри замка. Не знаю, как призрак А связист этот вызов надолго запомнит. Зато точно никаких прослушек не прикрутит, побоится. Потом неожиданно заявилась команда артефакторов. Они гордо продемонстрировали мне разрешение Адорсенйорского оберполицмейстера и клятвенно заверили, что в течение часа-двух восстановят, установят и настроят в замке всю артефнику. На логичный вопрос: а кто оплачивает этот банкет? Мне уклончиво намекнули, что это подарок от жителей Дорсиньорда. Какое-то местное историческое общество заинтересовано в реконструкции Варягиншуля и узнав, что вроде бы император благословил дальнего потомка хозяина замка на проживание в родовом гнезде, члены общества готовы предложить свою посильную помощь. Взамен они хотят получить право осмотреть замок, естественно, в сопровождении хозяина. Я переговорил с местным призрачным дворецким, который меня обрадовал фразой: "Без высшей цели живым по замку ходить нельзя, но к каждому мёртвому смогу представить я". Так что связист визитом ещё легко отделался. Артефактором в качестве сопровождающих достались зомби. Как там с ними потом это щедрое историческое общество будет расплачиваться, даже представлять страшно. Я бродил по замку периодически натыкаясь то на ползущего по полу и матерящегося связиста под присмотром призрака, то на выкручивающих лампочки в люстрах или колдующих над канализацией живых, опасливо косящихся на приглядывающих за ними мёртвых. Постоянно сверяясь с планом, я выяснил, что действительно могу заходить на территорию, которую больше никто, кроме меня, в упор не видит. Например, Когда артефакторы пошли за мной на второй этаж, чтобы починить свет в обнаруженных мною спальнях, то обнаружилось, что они видят стену, а не дверь, через которую я вхожу и выхожу. Со связистом я даже экспериментировать не стал. Он из за задела, так что у него в голове копаться мне точно никто не позволит. А вот всем работникам я после того, как они закончили и вышли из замка, память слегка скорректировал. Вырезав воспоминания и о зомби, и о том, как я через стенку у них на глазах перемещался, меньше помнят, крепче спят. Таната, побери всю эту проклятую секретность. Единственное, опять же, сверяясь с планом, я выяснил, что какая-то часть замка осталась стеной даже для меня. Причём очень внушительная часть. Но спасибо и за то, что приоткрылась. в гостинице жить не придётся. К тому моменту, когда из библиотеки выползли злющие Адрианы и Агнес, я был уставший как собака, но тоже довольный. Свет удалось восстановить почти во всём замке, кроме спален. Зато я нашёл спальни, слава славы Мебель там была раритетная, словно и не обновлялась со времён тёмного короля. Всё, что смог, магически починил, но вообще надо будет каким-то хитрым способом протащить сюда мастеров по восстановлению антиквариата. Постельное бельё я трижды магически очистил, как и шторы, но всё равно на завтра запланировал выезд в город за покупками, пока не очень понятно за чей счёт. Но я не готов постоянно спать на простыне, которой восемь сотен лет и неизвестно, кто вообще на ней спал до меня. Да, ещё старинное освещение сохранилось в большом закрытом саду, тоже на втором этаже. Ну и в некоторых дальних коридорах и небольших комнатах, на которые я даже не покушался. Так, заглянул, чихнул в темноту и закрыл дверь обратно. Потом исследую более внимательно. Проблемы с сантехникой тоже остались лишь на втором этаже. Не очень удобно, конечно, в ночи спускаться в туалет, например, но потом и с этим что-нибудь придумаем. По крайней мере, не надо на улицу выходить кустиком, слава Егиншуэлю. Ну и главное связь. Связь была по всему дому, даже в спальнях. Я просто попросил оставить кусок ментального кабеля и уже сам протянул его через весь второй этаж. Не под потолком, конечно, наоборот, под плинтусами. Но на качестве связи это никак не отразилось, и внешне было незаметно. Зато менталфон принимал теперь везде, кроме библиотеки. Дозвониться до Адриана у меня не получилось. Абонент вне зоны доступа. Но зато я дозвонился до местных ресторанов, затребовал меню ото всех более-менее приличных и с телепорт доставкой, выдал им координаты, проверил, работает. Даже перекусил немного. И тут наконец-то свершилось. Два потенциальных мага смерти выползли из своего логова, сверкая на меня голодными глазами. Я сразу протянул им пачку меню. Выбирайте.